Глава 14 Раньше на идентификацию личности уходили часы. Много часов кропотливой работы. Перелопачивались дактилоскопические карты в своем архиве, делались запросы в соседние отделы, управления. А сейчас все просто. Компьютерный мозг в несколько мгновений обработал все базы, нашел данные, сличил их с оригиналом и выдал несколько вариантов. Последнее слово, конечно, осталось за криминалистом. Из предложенных вариантов он выбрал один, единственно верный. Отпечаток пальца принадлежал Борщовникову Вячеславу Евгеньевичу, 72-го года рождения. У криминалиста, работавшего на месте преступления, имелся свой вход в систему мультибиометрической идентификации. Непосредственного участия в процессе установления личности – Майор Штанов не принимал, но, тем не менее, о результате он узнал. И кто такой Борщовников, представление имел. Люба как будто почувствовала остроту момента. Правда, интересовала ее не работа. Она хотела знать, передал ли Макс блинчики Малахову. Вот у него и спросишь. Юрий взял ноутбук под мышку, жену под руку, повел к выходу. Посадил за руль машины, назвал адрес, сам же ввел его в навигатор. — И где Макс? — спросила Люба. — А там же, где и Малахов, на месте преступления. Им сейчас не до блинчиков. — Это вряд ли. Я Жогин там. А ему и без блинчиков хорошо. — Да при чем здесь блинчики? — запуская компьютер, сказал Штанов. Это в кино компьютерщики и прочие там хакеры в течение одной секунды могут открыть программу и заставить ее работать. А у него машинка медленная, да еще и пароль запрашивает. Впрочем, у Макса все получалось довольно быстро. В этом деле замешан сам борщевик. И что? Ожогин его предупредит, и он исчезнет. Смоется за границу. Ищи его потом, свищи. Думаешь, предупредит? Ну, не нравится мне этот тип. Мы же в собственной безопасности служили, опыт у тебя большой. Я служил. Вот я и говорю, ты служил, и опыт у нас большой. Да, но телефон к прослушке я подключил. Ну, давай послушаем. Увы, подключиться к телефону Ожогина все никак не получалось. В компьютер Штанов зашел, а в программу не смог. Пароль к ней почему-то не подходил, пришлось его менять, а на это требовалось время. Они уже подъезжали к нужному им месту, когда, наконец, в динамиках раздался голос. Но почему-то не Ожогина, а майора Новочадова. «Вам нужно срочно собираться и уезжать». Люба узнала голос. «Это же Илья. Ему так нравятся мои пирожки». Люба говорила, а в это время звучал незнакомый мужской голос. «Что-то серьезное?» «А почему Новочадов?» — спросила Люба. «Да тише ты!» Цыкнул на нее штанов. Пальчики ваши в доме обнаружились, сказал Новочадов. Это очень, очень серьезно. Принял спасибо. В трубке послышались короткие гудки. Ты к какому телефону подключился? спросила Люба. Да включи ты, наконец, свой пирожок с мозгами. Штанов протяжно вздохнул. Он, может, и не семи пядей во лбу, но Люба уже совсем на своих блинчиках помешалась. Надо возвращать ее к жизни. Он знал, как это сделать. Удача сама шла в руки. Сначала громарь, теперь вот сам борщевик. Видимо, Горбин располагал какой-то очень ценной информацией. Борщевик не стал ждать, когда ее выбьют и доставят на дом, сам за горяченьким подъехал. И наследил. К дверному откосу случайно прикоснулся, а эксперт снял отпечаток. «Все очень просто. Настолько же просто, насколько сложно сейчас Борщевику». «Быстрее нужно», — торопился Новочадов. Он чуть ли не единственный знал, где живет Борщевик. А Ожогин поднял всех, кто мог помочь им в задержании главного в районе авторитета. «Усадьба у Борщевика большая, но это не самая опасная. Гораздо страшнее охрана Пахана». Его бойцы, как убедились в этом Павлов и Стасов, стреляют без предупреждения. В спецназ из области Малахов запрашивать не стал, боялся утечки информации. Да и времени у него в обрез. Так что придется рассчитывать на свои силы. Павлову и Стасову он доверял безоговорочно. Они могли многое, но не все. Большую надежду Артем возлагал на Новочадова и Ожогина, но доверял им постольку-поскольку. Впрочем, он уже привык работать на шаткой почве под ногами. И в Пригорьевске могли подставить подножку. И здесь. — Уйти может, — подгонял Новочадов. — А почему ты думаешь, что борщевик дома? — спросил Артем. — День на дворе. — Ну, в регате-то его нет. В регате Малахов уже побывал. Группа немедленного реагирования во главе с Ожогиным и тогда находилась еще в пути, пришлось действовать вчетвером прочесали первый этаж, прошлись по второму. Нет борщевика. Может, он в другом каком-то ресторане? Да нет, он большую часть времени дома проводит. Там у него все условия для жизни. И транспортные коммуникации, в том числе и водные. На катере может уйти. Это плохо? Ожогин с рыбоохраной должен договориться. Если должен, договориться. Катера Ожогин организовал, пути отхода отрезали. Усадьбу Борщевика худо-бедно окружили и даже штурм провели. Но все безрезультатно. Охрана не сопротивлялась, но только потому, что Борщевик куда-то уехал. Причем не так давно. И, судя по всему, с вещами. — Боюсь, что предупредили его, — вздохнул Новочадов. Малахов кивнул. Именно этого он и боялся. — Вопрос, по какому телефону? Знать бы номер телефона, которым пользуется борщевик, провести геолокацию, глядишь, и на задержание бы вышли. Может быть. А может и не быть. Не всякий телефон можно отследить. Не всякий телефон берут с собой в бега. — Да кто ж знает, — развел руками Новочадов. — Ничего, все дороги перекроем, аэропорты, — как-то не очень весело сказал Макс. — Да и Москва может подключиться. Новочадов выразительно посмотрел на Малахова. — Ну да. Если борщевика предупредили, если он правильно оценил угрозу, то найти его будет очень сложно. Практически невозможно. Заляжет на дно и будет сидеть, пока волна не уляжется. А бояться-то ему по большому счету нечего. Задержанный Стачкин молчит, не сдает борщевика. И его раненый дружок ничем не лучше. Да и вряд ли борщевик убивал лично. Ну, присутствовал, и что? Вот если бы кровь на его одежде обнаружить. А это вполне возможно. Горбина били жестко. А значит, брызгала кровь, слюна. Что-то могло попасть на одежду борщевика. Он мог об этом даже и не знать. Малахов же подъезжал к зданию ОВД, когда позвонил Штанов. — Да, Юрий Дмитрич, с кислым видом отозвался он. — Артем Иванович, тут Люба спрашивает, как у вас там с обедом. Артем уныло глянул на Макса. Надо было домой на колхозную ехать. Там и обед, и с мыслями собраться можно. — Да что-то настроения нет. — Чего так? Может, борщевика упустили? — Юра, — скривился Артем, — информация вам нужна. — Передавай привет Любе. — А информация у вас кто руководит? — В Астраханке, Борщевик, только что подъехал. Не знаю, надолго ли. — Ты не шутишь? — Шутками я не заведую. — Шутками у нас Макс заведует. Где-то неподалеку в машине засмеялась Люба. — Ну вот и хорошо. Держитесь за информацию, шуток мы вам сейчас подвезем. И сидите тихо. Глебовка находилась в соседнем районе. Добирались до места чуть больше часа. Штанов не обманул. Борщевик действительно находился в небольшом кирпичном доме за высоким железным забором. Взяли его по будничному просто. Водитель пахана открыл ворота, чтобы выгнать Гелендваген. Малахов остановил машину, перекрыв джипу дорогу. Максим и Новочадов скрутили водителя. Малахов со Стасовым прошли в дом. А там только борщевик. Он собирался в ванную, взял халат, полотенце. Но Артем лишил его удовольствия. Надел на него наручники. «И что это значит, начальник?» — буркнул борщевик. «А где охрана, гражданин?» — усмехнул Самалахов. «Одного водителя взял, чтобы внимание не привлекать». «Это ты о чем?» «Бегал ты от меня, гражданин борщевников. Но не убежал». «Не убегал я. Но если ты настаиваешь, давай поговорим». «Поговорим. Обязательно поговорим. В отделе». «Помыться-то дай!» Малахов покачал головой. Часы на руке у Борщовникова, перстень, печатка. На этих предметах вполне могли остаться микрочастицы слюны или крови потерпевшего. Да на волосах могли осесть микрочастицы. Борщовника погрузили в машину, его верхнюю одежду Артем бросил в багажник. Задержанного водителя поместили в Гелендваген. Стасов сел за руль, Макс к нему присоединился. Малахов собрался возвращаться в город в паре с Новочадовым. Но появился Штанов, достал наручники. «Юрий Дмитриевич, все уже закончилось», — усмехнулся Малахов с благодарностью, глядя на него. «Да я просто не знаю, налезет мне на руку или нет». Он надел браслет на свое запястье, попробовал его застегнуть, но не получилось. «Странно. Может, у вас получится?» Новочадов смотрел на штанова, как на законченного придурка. Но руку, тем не менее, протянул и не очень удивился, когда на его запястье защелкнулся браслет. Понимание пришло чуть позже, когда второй браслет замкнулся на руке штанова. Вы задержаны, товарищ майор. Эй, что такое? Это он борщовников звонил. Штанов сурово смотрел на Новочадова. Сдурел штанов! Разговор перехвачен и записан. «Это ты ловко, дорогой ты наш товарищ Штанов!» Малахов сам лично отобрал у Новочадова пистолет, передернул затвор, вынул обойму. «Есть, конечно, возможность застрелиться». Артем всем своим видом давал понять, что и не надеется на это. «Да сговор это! Должность моя вам нужна! Не было никакого звонка!» «А номер телефона? Как мы борщевика выследили?» — спросил Штанов. «Шах и мат тебе! Не товарищ ты нам, майор!» Малахов затолкал Новочадова к себе в машину. Он, конечно, совсем не прочь видеть того же Павлова в должности начальника уголовного розыска или Стасова. Но об этом он сейчас думал в последнюю очередь. В первую очередь его смущала легкая победа, и борщевика взяли... И оборотне выявили. Слишком просто все. Не последует ли за всем этим такое же быстрое разочарование? Борщевик молчал всю дорогу Не угрожал, не требовал адвоката, просто о чем-то думал, взвешивая, анализируя. Молчал и Новочадов, нервно посматривая по сторонам. Он явно верил в могущество своего криминального босса и ждал нападения. Думал об этом и Артем, и продолжал думать, когда появились сначала одна, а затем и вторая патрульные машины. К двум случаям предательства со стороны сотрудников мог добавиться и третий. Но все обошлось. Малахов доставил Борщовникова в отдел, там и отдал его на растерзание криминалистам. И перстень его на экспертизу забрали и часы, и верхнюю одежду — с волос клок состригли, взяли смывы с рук. Пока одно другое, Артем посмотрел посмертные фотоснимки потерпевшего. Досталось Горбину. Крепко лицо разбито, на голове ссадины, гематомы, но даже изуродованное лицо показалось ему знакомым. Он позвал Павлова, тот показал ему прижизненные снимки Горбина. Артем кивнул, рассматривая фотографию. А ведь это Горбин приходил к Земской, просил Заеву Лазареву. После проведенных процедур борщевникова доставили к Малахову в кабинет. Надеюсь, вам объяснили, зачем ваши часы отправились на экспертизу, спросил Артем. Не убивал я никого, скривился борщевик. Кто убивал? Не знаю. Станок бил. Клемень. Пятак тоже бил. Кто из них не знаю? «По голове кто бил?» Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть наступила в результате удара по голове тупым предметом. Подробности вскроются. В прозекторской, на анатомическом столе. «Да все били. Я не бил». «Но и не останавливали». «Почему же не останавливал?» — хмыкнул борщевик. «Потому что не остановили. Плохи ваши дела, гражданин борщевников. Если на часах найдут следы крови, вам предъявят обвинение в убийстве. Предъявить нетрудно, удержать сложнее. А если еще у вас в доме колье найдут... — Какое еще колье? — голос у Борщевика дрогнул. — А которое Горбин Сладковый снял? — Я здесь при чем? — Знаете, Борщевников, почему ваши адвокаты вам не помогут? Артем сурово смотрел бандиту прямо в глаза. — Рука Москвы? — И давить она будет жестко. — Но почему же будет? Не убивал я Земского. Не убивал я Хохлатова. Не убивал я Чиркина. — Вы правильно все понимаете. Но я вам не верю. — Доказательств все равно нет. — А Горбин? — Горбин. — Это ведь он Земского грохнул. — сказал Борщовников, затравленно глянув на Малахова. — Как это можно доказать? — Ну как? — Станок слышал, клемень, пятак. — Когда слышали, где? — Вчера. — И я слышал. — Может, попробуем с самого начала? Зачем вам понадобился Горбин? — Да затем и понадобился. Затем, что дочь Лоткова убили. — Кто убил? — Убил этот, не помню, как его зовут, муж. Муж убил? Муж убил и ушел. А Горбин пришел. Зачем он приходил? Знаешь, кто такая Ева Лазарева? Спросил борщевик, проницательно и с насмешкой, глядя на Малахова. Похоже, он знал, где ночевал Артем. Заманивает она тебя, наиграется и убьет. — Сам-то ты в это веришь? — качнул головой Малахов. Слышал он о синдроме Клеопатры или самке-богомола, которая отгрызает голову своему самцу после совокупления. Но это хоть и патологическая, но лирика. Не могла Ева убивать просто так из маниакальных побуждений, тем более начальников районной полиции. А если мужчины и гибли, то совсем по другой, хотя и близкой к Лазаревой причине. Горбин не Лоткову приходил убивать. Ему нужен был ее муж. Вспомнил, Козоев. Потому что он с Евой был. Может, и был. Но я-то думал, что это меня подставить хотят. У Громаря был конфликт с Латковым, а его дочь умирает рядом с Регатой. Ты же не просто так тогда к нам вломился? Не просто так. А я узнал про человека с родинкой. Пацаны пробили, вышли на Горбина. Дело пяти минут. Город у нас не самый большой. От Новочадова про человека с родинкой узнал? Может, и от него. И что Горбин сказал? Да то и сказал, что из-за Лазаревой все происходит, и Козоев должен был умереть. Сильное признание. А он понимал, что с ним все. Тогда он и про колье должен был рассказать. А я знал про колье. И снова голос у борщевика едва заметно дрогнул. «От Новочадова?» Но, может, и знал. Где колье?» «А если я его добровольно верну?» «Вячеслав Евгеньевич», — аплодируя, тихонько хлопнул в ладоши Малахов. «Я Горбина не грабил, он сам отдал». «Где-то у тебя в доме лежит, я правильно понял?» «Нет, не в доме. Сказал же, возвращаю добровольно». «Попал ты, Борщовников, крепко попал». Не веришь, что это Ева твоя все устроила? — Почему моя? — Горбин мне все рассказал. — Он знал? — Он знал, что ты ночуешь у Лазаревой, и Земский тоже у нее ночевал, а потом вдруг раз, и нет его. Горбин с ним решил вопрос. — Ты же все равно не поверишь. Горбин признался в убийстве Земского? — Ну, напрямую нет, но дал понять. Я хотел напрямую спросить, но не успел. Умер. Сидел, смотрел, а потом раз и зажмурился. По голове его сильно били. Били сильно. Возможно, до состояния полного бреда, — кивнул Малахов. В принципе, Горбин мог убить Земского. И вынашивать планы против Козоева мог. Если он приходил к жене Земского, угрожал ей расправой над дочерью, то мог. Но так не хотелось верить Борщевникову. Тем не менее попал бандит конкретно, и он это понимает, потому и стелиться перед Артемом лишь бы поверили. — Нормально ты так свою новую подружку защищаешь, — скривился Борщевик. — А кого мне защищать, тебя? «Защищать не надо, но мы можем договориться». «О чем?» «Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня». «Это ты зря», — Артем презрительно смотрел на бандита. «Я должен предложить тебе такой вариант. Но ты этого не заслужил». «И что я сделал не так?» — заметно разволновался борщевик. «За громаря мог спросить. Спросил? А ведь мог». Это ты хорошо устроился в этой жизни, — усмехнулся Малахов. Тепло тебе в твоем болоте, светло, сытно, и комары не кусают. И лень шевелиться, и страшно, вдруг на части начнут рвать. — Заплесневел ты, как тот пенек, мхом порос и грибами. Не страшный ты, совсем не страшный. Это пока я не разозлился чтобы злиться зубы нужны, а ты гнилыми пеньками меня пугаешь я ведь правда могу разозлиться распалился борщевик но в то же время как ты мог своими пеньками хохлатого загрызть мужик он крутой я слышал он приходил к тебе разбираться он про земского выяснял и что да ничего я сказал что не при делах Ты ему сказал, что Земский с Лазаревой встречался? Не знал я ничего об этом. А если бы знал, не сказал. А почему? А потому что уговор у нас с Лазаревыми. Они не лезут ко мне, я не лезу к ним. А профсоюзные взносы? Да для них это копейки. А тебе на молочишка под черную икру. Если ты меня закроешь, здесь такое начнется. — А так еще ничего не начиналось, и Драбова никто не убивал, — усмехнулся Малахов. — Так, может, я потому и не отбивал громаря. Борщевик не договорил, осадил себя. — Ну, чего ты замолчал? Скажи, что осуждаешь беспредел, и вообще ты за мир, дружбу и профсоюзную солидарность. — Издеваешься? — зыркнул в сторону Малахова бандит. — Кто Хохлатова убил? — я его не заказывал. Ева Лазарева. Борщевик вдруг понял, что нелепо валить все шишки на слабую, в общем-то, женщину. Он опустил голову из подлобья глянув на Артема. А Чиркина кто убил? Не могу я говорить. Качнул головой борщевик. Может, у него тоже роман с Евой был? Дело не в этом. А в чем? Насчет Чиркина не знаю. Может, его никто и не трогал. А за Хохлатова скажу точно. Он ведь на Лазаревых вышел. Я не знаю, что там у них было, но что-то произошло. Лазаревы его наказали? Могли наказать. Кто конкретно? Или они одно целое? Да нет, у них там все сложно. Что сложно? Все сложно. Вражда у них между собой. Не слышал. И не услышишь. Они между собой не воюют. Просто каждый сам по себе. — Чего так? — Все просто. Старший отбил у младшего бабу, младший не простил. — Младший Георгий? — Все, больше ничего не скажу. — И кто Хохлатова убил, не скажешь. — Я точно не убивал. Моей вины в этом нет. — Но все думают на тебя. — Но мне так удобно. Совсем невесело усмехнулся борщевик. Все тебя боятся, а закрыть не могут, доказательств нет. Откуда доказательства, если я не при делах? А с этим Горбиным и правда не в тему вышло. Кто ж знал, что пацанов перехватят? Так бы сожгли в кочегарке, да? Не знаю, о чем ты, начальник. Я узнаю, я все узнаю. Артем крепко задумался. С убийством Козоевой и Горбина все ясно. В первом случае убийца муж потерпевший, а во втором бандиты, которые хотели пролить свет на события. А заодно заполучить колье, перед которым не смог устоять Горбин. Шел убивать Козоева, увидел его мертвую жену, не удержался от соблазна и сорвал украшения. Может, Горбин всего лишь прощупывал подходы к жертве. Подробностей уже не узнать, да и не важно. Главное, виновники в смерти Горбина уже установлены, а кто там убил, пусть выясняет следствие. Уголовный розыск свою миссию исполнил. А вот с Евой дело обстоит гораздо сложнее. Доказательств против нее нет, показания Борщевика, конечно же, не в счет. Но как бы то ни было, Ева под подозрением... И Артем просто обязан ее хорошенько допросить. Но если она виновна, не сознается, не тот у нее характер. В лучшем случае свалит вину на кого-нибудь из братьев. А отступиться Артем от нее не мог. Он ведь обещал Земской найти убийцу ее мужа. И если убийца действительно горбен, он должен поставить этот факт на железобетонное основание» коим, конечно же, не являются утверждения Борщевика. Да и ни в одном только Горбине дело. Если Горбин и убил Земского, то сделал это не по своей воле. Артем приложил пальцы к вискам. Голова разболелась. То ли вчерашнее дает о себе знать, то ли сознание у него раздваивается. Может быть, он еще и не влюбился в Еву, но все к тому идет. Вот и как ему теперь быть? Что-то не очень хотелось ставить крест на ней. Но, похоже, придется. Другого выхода нет.